часть 2. Ярослав же, без слёз и печали, расстаётся с Ростовом Великим. Илико многого ради его ждёт куда более славное и широкое пополье. Он не ждёт, пока весеннее солнце растопит снега, взломает льды и очистит водный путь для его каравана. Во главе всё той же малой дружины, которую сумел пополнить десятком других охочих людей из Ростова Великого, он спешит занять новый стол. Пока не передумал переменчивый свой вольный отец. Великий Новгород предстаёт перед ним весь в снегу, от чего с первого взгляда представляется меньше своих настоящих размеров. На вершине холма, деревянным местом, соединённого с другим берегом Волхова, стоит деревянная крепость, которая здесь именуется Детинцем. Очевидно, в знак прибрежения к войдам, которых именно защиту приводит князья. По соседним холмам привольно разбросены похожие на крепости хоромы торговых людей, которых в Великом Новгороде с явным вызовом именуют боярами. По склонам холмов спускается Славянский и Людин концы, густонаселенные ремесленным людям. Русле Ладоги – это первый город на русской земле. Отсюда пошла она, распространяясь на восток и на запад, на север и юг, с своего первенства кичливые новгородцы никому не хотят уступать. Да и в самом деле это первый город, с одной стороны по богатству, с другой стороны по упрямой своей независимости. В самом деле он замечательно, хорошо расположен. Волохов соединяет Великий Новгород с Ладожским озером, откуда полноводной Невой и Володи выходят в Финский залив. Из Эльменского озера Ловоть уходит к верховьям Днепра, по реке Поле и ее притоком дорога ведет к озеру Селигер и отсюда к верхнему течению Волги. А по рекам Стей, Медведица можно попасть в Волгу вместе впадение в её реки Нерль, ведущей в Аполье, Переславль-Залесский. На западе Шелонь близко подходит к Череху, притоку великой, на которой стоит Псков, а до внедрению в Боготырю. Ладожским озером, Свирью, Онежским озером, Белым озером, Сухонной и Онегой великий Новгород имеет выход в Белое море и ко всему русскому северу. Благодаря своему положению, Великий Новгород торгует со всем миром, и весь мир торгует с Великим Новгородом. Он поднимается и растёт на великом северном пути из Багдада, и тогда ещё первобытный Сибири по Волге, в Ладоге и Неве к варягам по южному побережью Балтийского моря в Данию, империю франков и в Англию. На этом пути один за другим зарождаются торговые города: Ральсвик, Менцлин, Лабжек, Волин и Зеебург. Затем осваивается водный путь по Висле, Неману и западне двине на Волгу и Днепр. После чего варяги неумолимо стремляются в Грецию. Корабли из Европы находят себе пристанище на Борнхольме и Готланде. Отсюда они ведут свои корабли до острова Котлин и не смеют двинуться дальше. Новгородцы не гарантируют им путь по Неве, и если они продолжат плавание на свой страх и риск, то те же Новгородцы грабят их с чистой совестью на той же Неве или Ладоге. Осторожным иноземцам приходится посылать предварительно в устье Невы и сообщать на пост Новгородца, что, мол, прибыли. Просим охрану и лоцманов дать. Поста отправляют на Котлин для встречи гостей пристава, лоцмана и именитых купцов. Под их бдительным оком иноземные корабли проходят Неву и Ладожским озером, достигают доладоки. Здесь их товары перегружают в ладьи, другие лоцманы проводят ладьи через пороги ниже порога в Гостинополе оценивают и определяют, какую пошлину иноземцы должны уплатить. Однако сама пошлина взимается уже властями самого Великого Новгорода. Ладьи пристают на правом низменном берегу. Здесь товары принимают извозчики и на телегах перевозят на склады. Главные расходы иноземных купцов идут на лоцманов и на извозчиков. Устои очень низки. По этой причине умудрённые жадностью наземцы почитают новгородцев глупцами и варварами, тогда как новгородцы втихомолку смеются над ними. Выборыша не получаются, сбывая наземные товары на внутренних рынках. Торговля обильна и столь количеством, сколько разнообразием. Бедность да бедность кругом. Как в Европе, так и в русской земле. Так что потребности не велики. Наземцы доставляют грубые сукна из Англии, тонкие сукна из Фландрии, Полотна из Голландии и Вестфалии, оловы из Англии, медь из Швеции, иголки из Германии, погемское железо и испанский свинец, выделанную кожу, пергамент, стекло, почки свинок. Они норовят подсунуть новгородцам низкопробный товар. То порченное полотно, то укороченные штуки сукна. В особенности следят, чтобы на русскую землю не попадали золото и серебро. И чуть ли не под страхом смерти оружие. Стрась, как страшай, чтобы русская земля как-нибудь не разбогатела и не подняла меча на иноземных захватчиков, которым торговые люди служат шпионами. Новгородс отвечает им тем, допуская его бочки с воском и мёда булыжники. А в общем, торгуй широко и открыто, не испытывая недостатка в товарах. Они выбрасывают на европейские рынки меха соболи, лисьи, бобровые, куни и шкуры волков, медведей и прочего зверья, какого есть в исчисла в лесах за Волжей, Пётёры, Игры и Перми. Оттуда же получают они серебро, которое вырабатывают с давних времен на берегах Енисея. Питовое и моржовое сало, мамонтовую и моржовую кость на берегах Волги запасаются дегтем и поташем. Вывозят сырые кожи и юфт. Лен и конопля поступают из Вологды. Мед и воск из Поволжья. Почти те же товары идут на восток. Булгари и новгородцы встречаются с торговыми людьми из Персии, Бухары и Хивы. Получают от них китайский шелк, индийский кашемир, драгоценные камни. И на берегу Волхова перепродают их варягам и немцам. Или сами отправляются в трудное плавание по Балтийскому морю, в Любек, в торговые рейдские города. Для себя новгородцы берут только хлеб на Днепре и на Волге. Это их слабое место, поскольку их скудные почты почти не рожают. И стоит прикрыть подвозь зерна по рекам и речкам, как великий ногород запросит пощады и сдастся на милость любого врага. Кроме хлеба, меха и шкуры, и кожи, и мед, и воск у них под рукой, по берегам тех рек и речек, по которым сноют туда и сюда и груженные товаром ладьи. Однако их нелегко получить, у новгородцев скапливаются огромные капиталы, а капитал не насытен, капитал жаждет наращивать себя, распространять глубь и вширь, не зная предела. Кему требует все большее количество мехов, шкур, кож, меда и воска, поскольку рынки сбыта в Европе и в Азии, как немедленно, А всё растут и с той же ненасытностью требуют товаров, чтобы продать и денег, чтобы купить. В огородце готовы предложить ближним и дальним звероловым и бортникам любой товар на обмен: серебро и шёлк, кашемиры и ковры, интарь, драгоценные камни, полотно и вино, вида в том, что ближние и дальние звероловы и бортники не нуждаются ни в серебре и шёлке, ни в кашемире, коврах и интаре, ни в драгоценных камнях, полотне и вине. Они вообще ни в чём не нуждаются. Решительно всё, что требует нехитрый их обход, они сами мастерят, режут, ткут и плетут. Они веками живут без торгового капитала и ещё века проживут, вполне довольные своим достатками, да своей ненаглядной волюшкой воли. Тогда как торговый капитал, раз появившись на свет, не может жить, не может дышать без этих свиреловов и бортников. Всех довольных, ни в чём не испытывающих нужды. И капитал, как и старый повелось, оказывается перед необходимостью силой отобрать у зверолова и бортника его мёд, его воск, меха белок, соболи и лисиц, которые зверолов и бортник думает, не думает и даже представить не может, на что бы их ему обменять. И капитал нанимает вооружённую силу, чтобы отнять у зверолова и бортника их естественную добычу, решительно ничего не давая взамен. Время от времени и сами новгородцы из молодых удальцов отправляются в путь на узких ладьях, чтобы ограбить Донетхи Карелу, Белое озеро, Печору, Волгу и Каму, вплоть до Перми и Камня, до того отягощаясь добычей, что излишнее богатство сжигают на берегу. С этого мелкого, ежедневного, постоянного насилия, направленного на ограбление землепашца, зверолова и бортника, начинается история русской земли. Оно растягивается на тысячу лет в этом мелком постоянном ежедневном насилии все особенности, вся запутанность, все парадоксы и весь трагизм истории русской земли.